Итак, в то время как грубый номинализм объявлял общие понятия одними лишь названиями, обладающими реальностью лишь в языке, и приписывал реальность единственно лишь индивидуумам, а реализм, наоборот, признавал реальность только за универсалиями, А то, что различает друг от друга индивидуальные вещи, рассматривал лишь как некую акциденцию или чистое различие, при этом оба мнения не находили перехода от одного к другому. Среди схоластиков были и такие, которые придерживались правильной мысли, что ограничение всеобщего, а именно – Самого всеобщего понятия, бытия, сущности, есть индивидуация, некоторое отрицание. Другие же говорили, что само это ограничивающее есть нечто положительное, но что оно едино со всеобщим непосредством слагания, а находится в метафизической связи с ним, то есть в связи, подобной той, которая связывает мысль с мыслью. Из этого вытекало также и то, что индивидуальное есть лишь более ясное выражение того, что уже содержится в общем понятии. Так что понятия, несмотря на их деление и приписываемые им различия, все же остаются простыми. Впрочем, бытие, сущность, езде только понятие. Фома. придерживавшийся реализма, признавал общую идею неопределенной, а индивидуацию видел в обозначенной материи, материя сигната, то есть в материи, взятой в ее измерениях и определениях. Первоначалом является общая идея. Форма может существовать самостоятельно в качестве актус пурус, как это признавал и Аристотель. Тожество материи и формы, формы и материи как таковой, более отдаленны от первоначала. Напротив, мыслящие субстанции и суть — чистые формы. Согласно же с к о т у о б щ е м является скорее индивидуальная единица. Одно может также встретиться в другом. Он, следовательно, утверждал начало индивидуации, а общее он признавал формальным». Неопределенная материя становится индивидуальной благодаря внутренней положительной прибавке. Сущность вещей составляют их субстанциональные формы. Окком излагал следующим образом взгляд Скотта. В находящихся вне души вещах Существует одна и та же природа Реалитер с различием ограничивающим контраэн ее так, что она делается определенным индивидуумом. Эта природа лишь формально различена и сама по себе не является ни общей, ни индивидуальной, а не вполне общей в вещи и вполне общей в интеллекте. Скотт много ломал себе голову над этим вопросом. Формалисты признавали за универсалиями лишь идеальную реальность в созерцающем божественном и человеческом разуме. Таким образом, мы видим, в какой близкой и В связи с этим пониманием находится мысль, которую мы впервые встречаем лишь у схоластиков, а именно стремление искать и дать так называемые доказательства бытия Божия. Ц. Малая. Вильгельм Окком. Хотя противоположность между реалистами и номиналистами появилась уже очень рано, однако лишь позднее, после Абеляра, спор стал снова злободневным и велся при всеобщем интересе к нему. В особенности способствовал этому францисканец Вильгельм Оккам, умер в 1347 году, родившийся в Англии, в деревне Окком, лежавший в графстве с о р р й Он получил прозвище «Доктор и н в и н ц и б и л и с непобедимый доктор. Годы его зрелости падают на начало 14 века. Год его рождения неизвестен. Он был в высшей степени знаменит своим умением пользоваться логическим оружием, остроумием в развлечениях, изобретательностью в нахождении обильных доводов и противодоводов и т.д. а к а л е е Окком был главным защитником номинализма, который до него... находил лишь отдельных сторонников, как, например, Расцелина и Абеляра. Его многочисленные последователи назывались аккомистами и были францисканцами, между тем как доминиканцы сохранили название томистов. Спор между номиналистами и реалистами возгорелся и принял крайне ожесточенные формы, так что и в наше время показывают кафедру, отгороженную от места, где стоял оппонент, дощатой стеной, чтобы спорящие не вцепились друг другу в волосы. С тех пор теология стала преподаваться в двух формах. Теология сколастика, секундум, утрам, кве, партем. Благодаря происходившим тогда во Франции внутренним войнам, во взаимоотношения между орденами просочилась политика, И это увеличило значение спора, в который соперничество вовлекало обе стороны. о к о м и его орден поддерживали в 1322 году на конвенте его ордена и в других местах притязания монархов, например, французского короля и немецкого императора Людвига Баварского, против чрезмерных требований папы. Вильгельм сказал, между прочим, императору, «Ты защищай меня мечом, тогда я тебя буду защищать пером». Против о к к а м а были изданы запрещения Парижского университета «Папские буллы». Парижский университет запретил излагать в лекциях учения Оккома и упоминать его имя. В 1340 году был издан следующий приказ. «Никакой учитель не смеет объявить ложным всецело или, по своему слову-употреблению, известное положение автора, о котором он читает, а должен либо согласиться с ним, либо различать между истинным и ложным смыслом, потому что в противном случае можно опасаться вредного следствия, что таким же образом будут отвергаться и Истины Библии никакой учитель не имеет права утверждать, что это положение не должно быть различено или определено более точно. Оком был отлучён в 1328 году и умер в в 1347 году в м ю н х е н е